Глава 10. Пропавшие воспоминания. Утро, как обычно, наступило неожиданно. Я открыла глаза, потерлась носом о мягкую подушку и потянулась. Вернее, попыталась потянуться, потому что сразу же наткнулась на препятствие и поняла, что в кровати лежу не одна. Кто-то вытянулся рядом и зашевелился, когда я задела его. Не успела вскрикнуть от неожиданности, как тот заговорил. «И зачем так рано просыпаться? Выходной же! Имею я право поспать подольше!» «Не в моей постели!» — отозвалась я, узнав Кея. «Что ты вообще тут делаешь? Я не помню...» «Не помнишь?» Кей повернулся и взглянул на меня темными, ничуть не сонными глазами. «А какие есть варианты?» Ему еще и шутить вздумалась. Я, быстро оглядев себя, обнаружила, что полностью одета и даже закутана в одеяло. А вот сам Кей оказался без рубашки. Хорошо хоть что в штанах. Его и моя обувь была небрежно сброшена возле кровати. А чуть подальше все еще стояли догоревшие свечи, и от капелек застывшего воска на полу по-прежнему исходил сладкий фруктово-ягодный запах. Спиритический сеанс. Мы собирались вызвать дух Марии Триэль. Я наморщила лоб, пытаясь вспомнить, чем же все закончилось после того, как мы, расставив свечи, отыскав инструкцию, приступили непосредственно к самому обряду. Вот я, погасив свет, поднимаюсь наверх и сажусь напротив Кея. Вот наши руки слегка соприкасаются на планшетке. Вот я готовлюсь задать вопрос». Голос срывается от испуга, когда порыв ветра, которому неоткуда взяться в комнате, заставляет задрожать пламя свечей. А затем… Что же случилось? Затем… У меня даже голова заболела, так напряженно я селилась припомнить подробности. Но картины происходившего словно заволакивал густой туман, и лишь коротенькие проблески воспоминаний пробивались сквозь него, однако почти сразу же отступали в тень. Я подняла глаза на Кея, будто просила его о помощи. «Ты сама попросила меня остаться», — произнес он, пригладив взъерошенные волосы. «Сказала, что тебе страшно ночевать одной». «Я, как благородный господин, не мог уйти». Я фыркнула. «Благородный, как же! Мог бы и на полу поспать, а не заваливаться на одну кровать со мной. Или я сама же это и предложила? Вспомнить бы! Мы что-то узнали на сеансе?» спросила я кивнув в сторону доски как могли настолько важные события вылететь из памяти странно все кей не успел ничего ответить щелкнул замок дверь открылась и на пороге комнаты появилась эрика соседка задрала голову и посмотрела на нас а что вы тут делаете а весело полюбопытствовала она я путаясь в одеяле тут же вскочила на ноги это не то что ты «Именно то, что ты подумала!» Кей порывистым движением повалил меня обратно на кровать и зажал рот ладонью. «Свидание при свечах. Романтика и все такое». Я отчаянно вырывалась и даже попыталась пнуть его ногой, но Кей держал крепко. «Вот ведь проблема ходячая и летучая! А я-то его хотела от Ваура защитить. В неприятности из-за него вляпалась. Все такое значит!» — хмыкнула Эрика. Судя по всему, она не слишком-то удивилась происходящему. — Ладно, я в ванную. — В Академии Эрмислан официально запрещены спиритические сеансы, — шепнул Кей, и вдруг легонько укусил меня за мочку уха. Руки разом ослабели, а сердце, казалось, застучало где-то в горле. — Поэтому будет лучше, если ни одна живая душа не узнает. Понятно? Если ты знал о запрете, то почему настоял на том, что мы должны это сделать? Выпалила я, стоило ему убрать руку от моих губ. Пусть скажет спасибо, что я его не укусила. Что теперь будет, если кто-нибудь узнает? Беседа с ректором, наказание, все, что обычно бывает, когда нарушаются правила. Кей дернул плечами и принялся надевать рубашку. Если бы я тебя заранее предупредил, Ты бы могла и не согласиться, и так пришлось поуговаривать. Я начала возмущаться, но он прижал палец к губам и подмигнул. Поговорим позже. О сеансе и обо всем остальном. И, кстати, мне понравилось с тобой просыпаться. Спустя пару минут он уже скрылся, не забыв прихватить свою книгу и доску. Остались только огарки свечей и гримуар Мари Триель. Я спрятала его в ящик стола и принялась отскребать пол от прилипшего воска. «Я же говорила!» Эрика вернулась и покружилась по комнате в ярко-голубом платье с белыми оборками, как небо с легкими облаками. «Кей, тебе сразу понравился!» «Это не совсем начала я, но соседка меня перебила и даже ногой притопнула. Поверь, со стороны виднее! И не спорь! Мне сразу стало очевидно!» Да и потом, чем плох Кей? Может, он упрямый, своенравный, а иногда и вовсе невыносимый. Зато с ним не пропадешь и не соскучишься. Я признала, что в ее словах есть резон. Вот только Эрика все не так поняла. Кей просто задумал очередную шалость, и та ему почти удалась. Почти, потому что у меня так и не получилось вспомнить, чем же закончился сеанс и принесли какие-то сведения. Возможно, Кей мог бы рассказать, но сначала требовалось встретиться с ним снова и, желательно, наедине. «Если ты что-то забыл и хочешь припомнить, что может помочь?» — спросила я у соседки. «Тебе к доценту Крайму!» Ни на мгновение не задумавшись, откликнулась она. «Почему к нему?» — удивилась я. Вспомнила преподавателя со шрамами на лице, который с такими жутковатыми эффектами рассказывал на лекции о страшных историях, что до сих пор было не по себе. «Доцент Крайм разве не фольклором занимается?» «А ты думаешь, откуда он узнает все эти легенды и сказочки?» — хмыкнула Эрика, поправляя разложенные на кровати декоративные подушки встречается с обитателями разных мест и записывает их рассказы. Но многие из них слишком старые или уже из ума давно выжили, поэтому ничегошеньки не могут вспомнить или рассказывают половину, а конец забывают. Вот ему и приходится помогать им разобраться в собственной памяти. «Как он это делает?» — насторожилась я. Перспектива впустить в свое сознание доцента Крайма пугала, Кроме того, ему рассказывать о споритическом сеансе тоже нельзя. У него есть какое-то средство, которое доцент Крайм заказывает у алхимиков. Не у студентов, конечно, что-то вроде лекарства. Правда, действует не очень толко, но ему для того, чтобы записывать нужное, хватает. Я задумалась. Интересно. «Согласится ли преподаватель дать немного чудодейственного средства? А если он заинтересуется, для чего оно мне вдруг потребовалось?» «Доцент Крайм живет рядом с мужским общежитием», — сказала Эрика. «Он не только преподаватель, он еще и комендант. А там всегда довольно шумно, и студенты постоянно устраивают всякие пакости и неприятности. Так что, если его внезапно что-нибудь отвлечет...» Он побежит выяснять, в чем дело, и может забыть запереть дверь своей комнаты. Добавила она, и, почувствовав лукавинку в голосе соседки, я вдруг вспомнила все то, что читала о нравах и привычках тех, кто принадлежал к ее расе. — Ты предлагаешь... — запнулась я. — Я ничего не предлагаю, всего лишь информация к размышлению. «Ты, кстати, завтракать сегодня не собираешься?» «Надо же, совсем позабыла о завтраке. Пол наконец-то выглядел чистым. Я отправилась в ванную по дороге, размышляя о словах Эрики. Кто может отвлечь доцента Крайма так, чтобы тот заторопился, и кто обыщет его комнату?» Я не жила в мужском общежитии, не представляла, где оно вообще находилось и не знала из его обитателей никого, кроме Кея и Ваура. Что-то мне подсказывало, что они оба с удовольствием ухватятся за эту идею, если предложить, но получится ли из них команда. Однако Кей ведь тоже заинтересован в том, чтобы узнать правду. Согласится ли он взять инкуба в помощники, или предложить другие кандидатуры. Впрочем, обыскать комнату могла бы и я сама. Но что сказать, если преподаватель вернется раньше и застигнет меня там? Кому-то из парней из общежития выкрутиться будет гораздо проще. В любом случае требовалось посоветоваться с Кеем. Но в столовой его не оказалось. Должно быть, он уже успел позавтракать раньше. О том, чем обычно занимаются в выходные дни студенты магической академии, мне не рассказывали поэтому я понятия не имела, где его найти. Видимо, он сам собирался меня разыскать. Но когда? «Кея ищешь?» — спросил кто-то, пока я шла по столовой с подносом и оглядывалась по сторонам. Повернувшись, увидела Ваура. На его подносе стоял высокий стакан с фруктовым напитком и лежал зерновой хлебец. «Надо же! Инкуб — приверженец здорового питания!» Я даже устыдилась за свой бутерброд с толстым ламтем белого хлеба и мягким сыром. «Ага», — призналась я. Снова промелькнула докатка о старой вражде между этими двумя. Могли ли они когда-нибудь в прошлом быть друзьями? Я вспомнила их беседу в парке и то, как Ваур предложил нам воспользоваться созданным им порталом. «Грубовато, но, считай, он Кея врагом, и такого бы ждать не пришлось». «Что-то срочное?» — поинтересовался Ваур. Мы подошли к ближайшему свободному столику. Я не стала возражать, когда собеседник занял стул напротив. «Можно и так сказать. А что, знаешь, где он?» «Помогает украшать зал для полуночного бала. Почти всех иллюзионистов собрали. А ты почему не там?» «Я новенькая и не умею создавать иллюзии», — буркнула я. Ваур в очередной раз напомнил о том, что мне, в сущности, не место здесь. Но разве я возражала против того, чтобы вернуться в свой мир? Да я готова была умолять ректора. А он показал мне ту ужасную картину с машиной в переулке и сказал, что необходимо получить диплом. Научишься еще. Но, ну, Кея, придется подождать. Боюсь, рано они не освободятся. Чтобы иллюзии продержались долго и выглядели более настоящими, нужно много работы. Зато результат должен быть впечатляющим, — добавил Инкуб. Я приподняла брови. Мне почудилось? Или он только что похвалил Кея? Ваура откинул назад упавшие на лоб волосы. В его исполнении даже простое движение выглядело картинно-обольстительно. Но странное дело... Я больше не испытывала в его присутствии прежнего неловкого смятения, вызванного привлекательностью и природным магнетизмом инкуба. Возможно, из-за того, что он держался по-приятельски и не пытался со мной флиртовать. А может быть? О другой причине я пока старалась не думать. И без того достаточно хлопот. Хоть план пиши, чтобы определить, за какую из них браться в первую очередь. Ты знаешь, где комната доцента Крайма? — спросила я. — Конечно. — А что? — Вауру взглянул на меня с удивлением. — У тебя к нему какое-то дело? По учебе или... — Эрика сказала, что у него есть особое средство, которое пробуждает воспоминания, — ответила я. — Чтобы не говорить правду, решила обойтись полунамеками, А мне как раз позарез нужно кое-что вспомнить. — Вот, значит, как? — Ваур задумался. «Я бы, конечно, мог его отвлечь, но ты уверена, что сможешь отыскать в его комнате нужное? Ты хоть знаешь, как оно выглядит?» Я опустила глаза и покачала головой. «Нет, потому и рассчитывала на Кея. Придется подождать его». «Кей тоже не знает. А я, да. Ты забыла, что я учусь алхимии?» «Средство изготовил мой преподаватель». Помнится, еще хвалился, будто это его лучшее изобретение. Я с надеждой взглянула на собеседника. Правда? Ага. Так что будет лучше, если я обыщу комнату и достану бутылочку. Акею придется отвлекать коменданта. Поверь, у него огромный опыт. Хмыкнул Инкуб, очевидно, вспомнив что-то забавное. А тебе придется уговорить его пойти на сотрудничество со мной. Я с полсекунды, поразмыслив, решительно кивнула. Надо же, не думала, что все будет настолько просто, и Ваур сразу предложит свою помощь. Теперь оставалось только уломать одного упрямца, который вечно вел себя с инкубом примерно так же, как кот, защищающий свою территорию от соперника. Но ничего, я намеревалась постараться. В конце концов, не один только Кей имел право на то, чтобы вытворять все, что ему вздумается. Вспомнилось утреннее пробуждение. По милости Кея, моя соседка теперь не сомневалась в том, что нас связали далеко не дружеские отношения. Я подозревала, что надолго эта новость в секрете не останется, а значит, вскоре и другим студентам станет известно о том, что в действительности не являлось правдой. Впрочем, это не самая большая моя проблема. Гораздо важнее узнать правду о гримуаре Марии Триэль и ее связи с основателем Академии. Разыскать других иномирцев, которые словно сквозь землю провалились, а еще найти способ вернуться домой. Потому что если задержаться тут еще дольше, возвращаться уже не захочется. Обрывать нити, которые связывают с новым местом и теми, кто там встретился, необходимо до того, как станут особенно крепкими. «Много ли у меня осталось времени для того, чтобы разорвать их прежде, чем сделать это будет слишком больно?» «Чем ты собираешься заняться, пока Кей не вернется? – поинтересовался Ваур. «Пока не думала. Наверное, схожу в библиотеку. Экзамен начала я, поставив на столик опустевшую чашку, но парень, разочарованно покачав головой, схватил меня за руку. «Да ладно тебе! Зачем тратить выходной день на учебу? «Я ведь так и не провёл для тебя экскурсию». «Соглашайся». «Обещаю, что приставать не буду», — добавил он, подмигнув. «И никаких порталов?» — уточнила я, сомневаясь, стоит ли соглашаться. «Никаких», — заверил Инкуб. «Прогуляемся только по Академии, не по территории. А затем разыщем Кея и пойдем на дело. После обеда доцент Краем как раз обычно». Читает в своей комнате. Хорошо, решительно ответила я, надеюсь, что не пожалею впоследствии. Вспомнилась ты, и то, как она заставила меня расплачиваться за услугу. Заныл палец, порезанный о книжную страницу, и я снова забеспокоилась о том, не обнаружил ли господин Гердемар подброшенную закладку. Надо отдать должное, Вауру. Последующие несколько часов заставили мои тревоги отступить на задний план. В хитросплетениях коридоров Академии, несмотря на ее недавние изменения, Инкуб ориентировался превосходно. Он многое мог рассказать про это место и тех, кто здесь обитал. В частности, я узнала о том, что между студентами ходило множество байек о профессоре Андрихе. Никто из них никогда не видел его лица, потому оставалось только домысливать причину ношения маски. А еще у меня наконец-то появилась возможность как следует рассмотреть диковинные изображения, которые украшали расписание занятий. Оказалось, что Ваур даже знаком с художником. Студент-алхимик, не так давно отправившийся на практику, увлекался рисованием, От того, тому и дали задание оформить расписание поинтереснее. Ну что же, я с первого взгляда поняла, что ему удалось. «А когда студентов отправляют на практику?» — полюбопытствовала я. «В любое время», — ответил Ваур, — «как ректор и решит». «Он считает, что практические занятия помогают лучше освоить теоретические знания». «А ты уже бывал?» «Ага, дважды». Ничего интересного. Правда, кормят здесь лучше. <с> Я улыбнулась. Для Кея вопрос питания, несомненно, стоял бы на первом месте. Но почему-то его любовь к вкусной еде только добавляла ему обаяние. К тому же на его весе это явно никак не сказывалось. Модели бы от зависти позеленели. «Ты очень красивая, когда улыбаешься». Понизив голос, произнес Ваур, я вспомнила его слова про духи с запахом мяты, первоцветов и зеленых яблок. Приятный голос, ласковые интонации, тепло руки, которое как бы невзначай коснулось моего локтя. «Делай так почаще». «Ты же обещал», — вырываясь из-под власти наваждения, возмущенно воскликнула я. «М -м, «Прости». Ваур попытался сделать виноватый вид, но получилось неубедительно. «Привычка. С друзьями так себя не ведут, а мы уже друзья?» не отказалось бы». «И ничего больше?» — уточнил он, наклоняясь ко мне. Убрал упавшую на лицо прядь волос, скользнув пальцами по щеке. Я зажмурилась. «Ничего». «Подозрительно». «Что?» Я открыла глаза и с облегчением перевела дух, обнаружив, что инкуб успел на два шага отойти от меня. «Ты упорно сопротивляешься», — ответил он. «Но не только из-за того, что тебя насчет меня уже предупредили, а так, словно хочешь увидеть на моем месте другого». «Что за глупости?» — фыркнула я. Сердце отчаянно застучало, и я прижала локти к груди, скрещивая руки. «Пойдем дальше». «Как скажешь». Ваур зашагал вперед, не дожидаясь меня. Я смотрела на его прямую спину, светлые волосы, касавшиеся воротничка, белые в синюю полоску рубашки, мускулистые руки, которые он небрежно опустил в карманы брюк. Подумалось, что поначалу Инкуб казался мне всего лишь эгоистичным красавчиком. Однако теперь я чувствовала в нем что-то другое. Ум, проницательность, способность пойти на риск, чтобы помочь другому. Только ли помочь? «Подожди, Ваур!» «Мне нужно у тебя кое-что спросить». Я догнала его и пошла рядом. «Ты сказала, что поможешь мне достать нужное средство у доцента Крайм, но что ты хочешь взамен?» «Я не ты собран. Когда мне что-то нужно, я озвучиваю плату заранее, а не позже. Разве я сказал, будто попрошу что-то взамен?» «Нет». Я почувствовала себя так, словно задала глупый вопрос. Но ведь не зря же меня предупреждали, что здесь ничего не делается просто так. Лучше перестраховаться и выяснить все заранее, чем после стать чьей-то должницей. А вот и Кей! воскликнул Ваур, по его лицу расплывалась улыбка. Так как, идешь убеждать? Я с сомнением взглянула на него и поспешила вперед, туда, где шел по коридору Кей. Он выглядел немного усталым. Видимо, иллюзионистов в самом деле загрузили непростой работой. Я снова ощутила себя чужачкой и вдруг позавидовала им. «Опять гуляешь с Вауром?» — спросил Кей, прищурив глаза. Однако, похоже, не злился. «Что на сей раз? Мне нужно вспомнить то, что произошло на сеансе», — сбивчиво заговорила я. «У доцента Крайма есть специальное средство для тех, кто что-то забыл. Ваур может помочь его достать». «Ты потеряла сознание, планшетка начала двигаться, но мы увидели только одно слово, а затем ты вдруг упала в обморок, но почти сразу же пришла в себя и сказала, что не хочешь оставаться одна ночью». «Почему я ничего не помню?» нахмурившись, ответила я. «Даже того, как ложилась спать. А что за слово мы увидели?» «Межмирье». Так называлась и книга. Та самая, которую я тоже не смогла прочитать. Похоже, во времена, когда жила Мари Триэль, древним языком пользовались куда чаще. «Пожалуйста, отвлеки доцента Крайма, пока Ваур будет обыскивать его комнату», — попросила я. «Если хочешь, я тебе помогу. Надеюсь, снадобье подействует, и мы узнаем что-то еще». «Ваур просто так помогать не станет», — буркнул собеседник, покосившись в сторону инкуба, который направлялся к нам. «Почему сегодня все подозревают меня в корыстных целях?» Ваур перевел взгляд с меня на Кея. «Ладно, так и быть. Скоро полуночный бал. Я хочу один долгий танец». «Со мной?» — спросила я. «Ну не со мной же!» — выпалил Кей. Инку просмеялся. Я опустила глаза, задумавшись, как выглядят здешние танцы и на что могут быть похожи. «На вальс или на танго?» «Хорошо», — согласилась я. «По рукам?» Баур крепко сжал мою ладошку. «Идем в мужское общежитие. Яна, тебе с нельзя». «Но Кейза просто приходит в женское общежитие», — возразила я. Едва не добавила и даже ночует там, но вовремя прикусила язык. Инкубу об этом знать ни к чему. «Если доцент краем увидит тебя, будет еще хуже, уж поверь мне». «Ваур знает, о чем говорит», — ехидно добавил Кей. К нему одно время девушки как очумелые прорывались. Одна даже взобралась на карниз. Пока я пыталась представить себе эту картину, Ваур направился дальше по коридору, а Кей наклонился ко мне. «Встретимся в библиотеке», — тихо произнес он. «И попробуй все-таки сделать шпаргалки по истории чернокнижного дела. Ладно?»